глава двенадцатая. ярослав все прошло даже лучше чем я думал еще до ужина опасался колкости родни но даша умничка не просто не испугалась а еще и отпор дала и какой нужно было камеры поставить чтобы задокументировать а потом вечерами пересматривать ничего я уверен такое еще будет не раз успел насладиться колкостями жены и матери кстати о маме Спускаюсь вниз, оставив девушку на время одну. Хорошего помаленьку. Вхожу в столовую и замечаю, что отец уже не сердится, братья и вовсе посмеиваются, а вот мама сидит и дуется. «Мам!» Зову ее мягко, садясь на свое место. «А она странный язык, даже очень, но говорить, что я толстая, это чересчур. Она еще привыкнет к тебе, дай время». «Но выбор хороший, я одобряю». Умная девочка, немного вспыльчивая, но она всему научится. Рад слышать похвалу от матери. «Я согласен, милая девушка, хоть и язва. Ох, и намучаешься ты с ней еще! Усмехнулся отец, довольно кивая. «А брату только такая и нужна. Будет держать его в тонусе!» Добавил Константин, солютуя бокалом. «Кажется, почти все высказались, но тот, от кого я в первую очередь ждал слов, молчал. Артем, тебе как Даша? Ты почти весь день с ней провел? Спрашиваю его, на что получаю очень неожиданный ответ: Отпусти ее. Не нужно ломать девушку. Не прогнется она под тебя. Довольно холодно произносит и смотрит мне в глаза. Даша сильнее, чем ты думаешь. Она светлая. Зачем ты тащишь ее в свой ад? Одного похищения мало. Хочешь, чтобы ее потом и вовсе добили? Девушка будет знать столько, сколько я позволю. Мой ад это мой ад. Ты ее ломаешь, она не для тебя. Говорит, и быстро встает, чтобы уйти. Интересно, Артем еще никого так ряно не защищал. Смотрю вслед брату и думаю, что нужно повнимательнее за ним присмотреть. Он против моей женитьбы или против того, что я выбрал Дашу. Сын, мы поедем домой. Был рад встрече. Спасибо, что приехали. Этот вечер был очень занимательным. Еще бы. Провожаю отца с матерью, слежу, как их кортеж скрывается за воротами, и только потом поворачиваюсь к брату, который остался, чтобы поговорить. Так как вокруг нет чужих, и Даши нас точно не услышит, решаю перейти к делам. «Значит, не ты хотел меня сместить?» Спрашиваю холодно и слежу за эмоциями на лице брата. Мы с ним не так близки, как с Артемом, но мы братья и очень хорошие друзья. Пусть порой и любим посоревноваться. На людях мы играем роль соперников, а на самом деле готовы и пулю друг за друга принять. Нет, я пытался выяснить, кто хочет воспользоваться ситуацией с твоей смертью, но не успел. Ты довольно быстро вернулся и взял все под контроль. Так я и думал. Кто бы ни пытался навести смуту, действовал он осторожно. Словно подозревал, что я действительно жив. Но о том, что со мной все хорошо, знали единицы, и я не видел среди них предателя. Надо искать. Крыса должна быть поймана. Не решим сейчас, она всплывет позже. Знаю. Соглашается и сжимает кулаки. Злится. Отлично его понимаю. Решим. Не в первый раз. Напряги парней, пусть поищут, кто был причастен. Мне не нужны проблемы в ближайшее время. С работы еще не все уладил, а тут и Даша решила себя показать. И почему все разом наваливается? Уже напряг. Там хвосты просто отрубают. Кто бы за всем этим ни стоял, он действует жестко. Брат хмурится, значит, дело хуже, чем мы думали. Ладно, что там с Артемом? На него не было наезда. Пытались, но я все уладил. Попался кто-то очень наглый, раз решил засунуть нос во все наши дела. Не думал, что и младшему перепадет. Усмехнулся, услышав прозвище Артема: Хоть он у нас и средний брат, но для меня с Костей он словно младший. Мы его оберегаем от темных делишек. Пусть хоть один в нашей семье живет честно. Не выжил бы он в нашем мире. Слишком светлый, если можно так сказать. Может, именно поэтому он так быстро и сблизился с Дашей. Есть у них этот общий момент. Они оба добрые, но в то же время и гордые. Ничего, пусть побольше пообщаются, одним делом убьют двух зайцев. Артем поймет, что Даша не так и слаба. К тому же ей не помешает друг. Он хоть развлечь ее сможет, пока я в делах. «Глядишь, малышка перестанет на меня дуться». А Даша поймёт, что моя семья не так и плоха, как можно было подумать после сегодняшнего вечера. Нужно сделать пометку и поговорить с малым завтра. Расскажу, что да как, и попрошу об услуге касательно девушки. Она не должна бояться мою семью, ведь именно они будут ее защищать. Хорошо, спасибо, что присмотрел за ним. Без проблем. Кстати, что там у тебя за дела с Хасаном? Слышала, вы теперь партнеры? Есть такое, но думаю, мы будем видеться чаще, чем хотелось бы. Его невеста — очень близкая подруга Даши. Скоро к нему на свадьбу поедем. Но сперва он приедет, чтобы подписать кое-какие важные документы. Брат, ты решил с оружием связаться? Это опасно. Пока только боком пройдусь. Осмотрюсь. Если пойму, что это лучше торговли, сменю направление. Устал я что-то. И это правда. Деньги хоть и неплохие, а заморочек много. Да и если Даша всю правду узнает, будут большие проблемы. Хому отдашь дело? Спрашивает серьезно, но ко мне не поворачивается, все так же смотрит вдаль, и я чувствую, что он напряжен. Если потянешь, тебе. Но сперва уладь всё и найди крысу. Найду, даже не сомневайся. Киваю и разворачиваюсь, чтобы уйти, но замираю, так как мимо меня проносится что-то рыжее и юркое. Миг, и появляются мои рычащие мальчики. «Яр!» — Зовет Костя, и я слышу, как он посмеивается. Разворачиваюсь и смотрю на довольно интересную картину. Рыжий комок шерсти сидит на крыше машины и виляет своим пушистым хвостом, специально дразня собак, которые сидят у колес. На эту чудную картину смотрю не только я, но и охранники, которые боятся подойти к машине из-за собак. «Ты завел кошку?» — усмехается брат. «Кота!» — если честно, думал, его слопали еще вчера. «Говорят, у них девять жизней. Все равно мало для моих мальчиков. Они его то и дело гоняют» а он прячется у хозяйки в комнате. «Так это Дашин!» «Ну не мой точно!» «Такой же вредный и хитрый, как хозяйка!» Константин рассмеялся, увидев мое кислое лицо. «Да ладно! Никто тебя не заставляет на ней жениться!» «Хотя...» Тут он хитро посмотрел куда-то в область груди и понизил голос. «Не думал, что ты ее найдешь. Как-никак 8 лет прошло. Когда догадался? Как ее браслет увидел? Уж больно у тебя кулон приметный!» Я на него насмотрелся, пока тебя из передряг вытаскивал. Поразительная вещь судьба. Если без секретов, как вы опять встретились? В аэропорту. Она зацепилась волосами за мою запонку. Сперва подумал, что за непутёвая, и даже предположил, что это очередная овца, которая вздумала меня на крючок поймать. Но потом вспомнил. Знаешь, в последние два года лицо совсем стерлось из памяти, а тут как озарение. Это точно судьба. Поздравляю! Обещаю присмотреть за ней. Спасибо. Кстати, ты что, действительно квартиру ищешь? Да вот думал на днях. Пора старую продавать. Засвечена она везде. Думал кого-то найти, чтобы тихо все сделали, а тут вон какая удача. Пожалуй. Ладно, давай пару документов подпишем и спать. Мне нужно еще со своей женой поругаться немного. Как она жена или невеста? Неважно, как это называется. Даша моя женщина. Для меня она давно жена. А то, что она цепляется за соломинку, даже забавно. Пусть немного поиграется, я не против. ах и тяжело ей будет с тобой. Мы пошли в дом, а я задумался над словами брата. «Разве со мной сложно?»